— Ты уверен, что у тебя крепкие нервы? — спросила Пилар Роберта Джордана. — Да, — ответил он, — я уверен, что нервы у меня в порядке, и я думаю, что когда мы кончим это дело с мостом, вам лучше всего будет уйти в Гредос. Не успел он это сказать, как женщина разразилась потоком непристойной брани, который забушевал вокруг него точно кипящая белая пена, Разлетающийся во все стороны при внезапном извержении Гейзера, глухой закачал головой и радостно ухмыльнулся, глядя на Роберта Джордана. Он долго качал головой, а Пилар ругалась не переставая, и Роберт Джордан понял, что все уладилось. Наконец она умолкла, потянулась за кувшином, с водой запрокинула голову на Пилас и сказала, как ни в чем не бывало. Уж ты нас. «Не учи, Инглес, что нам делать дальше. Возвращайся туда, где республика, девчонку бери с собой, а мы тут сами решим, в какой стороне нам умирать». «Жить», — сказал Эльсорду. «Успокойся, Пилар». «И жить, и умирать», — сказала Пилар. «Я-то знаю, чем все это кончится. Ты славный малый Инглес, но зря ты вздумал учить нас, как нам быть потом, когда ты сделаешь свое дело». — А это уж твое дело, — сказал Роберт Джордан, — я в это не вмешиваюсь. — Но ты вмешался, — сказала Пилар, — бери свою стриженную потаскушку и уходи туда, где республика, но не смей закрывать дверь перед другими, которые в этой стране родились, и республики были преданы еще тогда, когда у тебя молоко на кубах не обсохло. Мария поднималась по тропинке и услышала последние слова Пилар, который та, снова обозлившись, выкрикнула Роберту Джордану, Мария энергично замотала головой, глядя на Роберта Джордана, и подняла палец в знак предостережения. Увидев, что Роберт Джордан смотрит на девушку и улыбается, Пилар повернулась к ней лицом и сказала, — Да именно, потаскуха, и можете ехать в твою валенсию а мы будем сидеть в кредосе и есть козье дерьмо. — Пусть я потаскуха, если тебе угодно, Пилар, — сказала Мария. «Раз ты так говоришь, значит, это правда, но только успокойся. Что с тобой случилось?» «Ничего», — сказала пилары и села на бревно. Голос ее упал, и в нем уже не звенела металлом ярость. «Вовсе я тебя не называла потаскухой, но мне так хочется туда, где республика». «Вот и пойдем все вместе», — сказала Мария. «В самом деле», — сказал Роберт Джордан, «раз уж тебе так не по душе, Гредос эль -Сордо ухмыльнулся. «Ладно, посмотрим», — сказала Пилар. Ее гнев совсем улегся. «Дай мне стакан этого чудного напитка. У меня от злости горло пересохло. Посмотрим. Посмотрим, что еще будет». «Видишь ли, товарищ», — объяснил Эль-Сордо, «самое трудное то, что это утром». Он перестал говорить кургузами фразами и смотрел Роберту Джордану в глаза спокойно и вразумляюще, непытливо и неподозрительно, и без той равнодушной снисходительности старого вояки, которая раньше сквозила в его взгляде. — Я понимаю твой план и знаю, что нужно ликвидировать посты и потом э, прикрывать мост, пока ты будешь делать свое дело. Это все я отлично понимаю. Это все было бы легко до рассвета или ближе к сумеркам. «Да!» — сказал Роберт Джордан. «Ступай погуляй еще немножко, ладно?» — сказал он Марии, не глядя на нее.